Азу изгов Многие любят сокращать названия товаров, но пишут их в одно слово. Получается образно и не сразу поймешь, что это такое. Например Лампакерос. Осталась одна штука. Ей-богу, чуть не взял. Подумал, нечто испанское, да еще и одна осталась. Оказалась лампа керосиновая. В магазине Сантехника, если судить по ценнику, продавался просто монстр Смеситель. Ванкухрак. не сразу догадался что это сокращение от ванна кухня раковина рахат лукум фруктовый в шоколаде рах лук фрук в шок каспромовская столовая в ямбурге одно блюдо в меню обозначено азу из гов кто ел утверждает что очень правильное название два ценника у кавказца на рынке в москве сардельки гоф И сардельки Сиф. Я говорю продавцу, ну, гоф я уже знаю, ел. А Сиф что такое? Кавказец с сильным акцентом. Не понимаешь? Сивиные. Конфеты Бабаевской фабрики. Щелкунчик баб. Объявление. В нашем салоне производится наращивание ног. А это объявление в газете. Ищу работу. Няня Педобраз. Видимо, няня с педагогическим образованием. Я бы не хотел, чтобы у меня была няня педобраз В салоне красоты работают мастера Маник и педик. Хоть бы ударение поставили ww.мусор.ru Лично мне порой бывает не по себе, когда русскими буквами пишут иностранное название. Например, я не могу воспользоваться зубной пастой, которая называется глистер или кремом под названием. «Калодерма». Удвоенная гадость. При входе в один из ресторанов висела реклама, на которой был нарисован Микки Маус, показывающий рукой на вход, и было написано по-английски «Гоу Мик». Потом в Москве мэрия издала указ, согласно которому «Вся реклама должна быть на русском». Что услышали, то и написали русскими буквами го Мик». В супермаркете «Домино» объявление «Магазину требуется эколог», в скобках «уборщица», а ресторану нужны дилеры по раздаче блюд и менеджеры по их приготовлению, то есть официанты и повара. Питере на этикетке минеральной воды, которая называется «Голубая вода», для пущей привлекательности решили написать по-английски, но русскими буквами «Блю Вота». Ресторан Барашка, причем бара русскими буквами, а затем на латинскими. В Днепропетровске огромная вывеска, ортопедические подушки и матрацы Аттелло, и тоже латинскими буквами от Хелло, а в скобках сон, который вы не забудете. В Донецке пятизвездочная гостиница. Теперь уборщица это не круто. Они называют себя. «Шеф-клининг. Из перечня служебных обязанностей. Выполняет контролинг-брендинговые функции. Пришел человек мыть окна и представился. Я старший Вошингер. Я спросил его, не в шее ли он вычесывает. На двери пиццерии на Кутузовском проспекте требуется срочно повар-пиццулянт. Это не повар». А урод, развившийся, скорее всего, от соития менеджера с Вошенгером при содействии шеф-клининга и тюнинга по брендингу. При входе в гостиницу в Крыму. Open на себя. Когда я вижу подобную игру в крутизну, я вспоминаю мусорную машину в Москве, на бортах которой было написано латинскими буквами www.mussor.ru. Как же тонко подмечено наше сегодняшнее состояние. Как тебя зовут, чудище? Мне жалко сегодняшнее поколение детей. Если бы у меня были такие игрушки в детстве, как у них сегодня, меня бы до сих пор трясло в Паркинсоне. Стоит Микки Маус на прилавке, на ценнике написано «Медведь с руками и ногами. Уже страшно». Но следующее еще страшнее. «Бык с соской». Я бы приговорил к пожизненному заключению того дизайнера, который придумал для детей быка с соской. Впрочем, не меньшей кары заслуживают и создатели следующих детских игрушек. Крыса лупоглазая, ворона пучеглазик, страшилка фиолетовая, супержаба русская, микки на присоске, заяц на морковке. За что заяца на кол посадили? Казалось бы, уже ничего страшнее не придумаешь, а Нет. Для нашего человека преград не существует. Правильно говорят философы. Самое страшное то, что непонятно. Видимо, поэтому такой ужас произвел на меня ценник следующей игрушки. Живчик с рогами. Что это? Не дай бог вообще все это увидеть во сне. А также крокодил шершавый пупырчатый, свинья со стаканом, Монстр, зубы торчат. Зубастик, уши двигаются. Мышь, ноги висят. Кукла, в скобках, пахнет. Игрушка детская, Петя Кантроп. Ёжик, пых. Собака, волосатая грудь. Динозавр, голубой. Вот, оказывается, почему динозавры-то вымерли. Шуршунчик, ср. Это вообще непонятно, что такое «ср». Конь железный, ходит, ржет. Мальвина, в скобках «мальчик». Далматинец малый, далматин средний. Бегемотище. Бегемот матроскин. Ослик с проволокой. Медведь с выпученными глазами. Сумасшедший бык, греко. Мишка белый с двумя сердцами. Свинья. В скобках «стоит», «медведь ушастый», «волк вован», «заяц чук и гольчатый. «коты влюбленные», «снегурочка», в скобках «мальчик», «дед мороз на палочке», «говорун с яйцами на горошине», «скунс», в скобках «действующий», «зебра», «ценник матрос и шаг», «копилка для детей», «мертвец зеленый», Еще одна копилка и тоже для детей. Свинка с прорезью в головке. Игрушка детская «Санта-Клаус» с воздушными шарами. Дед Мороз ошарашенный. Новогодний подарочный набор «Дед Мороз» с шоколадными яйцами. Ценник в коммерческом киоске. Детский конструктор «Крутые разборки». Не уступают ценникам детских игрушек И название детских конфет. Волосатый мальчик, петушок-золотой грешок, леденцы Козий горошек. А некоторые фантики даже неудобно показывать детям. В одном из российских городов на конфетной фабрике выпустили детские леденцы на палочке и назвали их «лизун-сосун». На Украине имеются в продаже оптом и в розницу конфеты шоколадные «Витязь косолапый». Прошу еще, что не Аленушка косолапая. Отличилась и парфюмерная фабрика, выпустив духи под названием «Запахи детства». Инструкция к игрушке детской «Винни-Пух ходячий», Россия. «Если не пойдет, возьмите пуха за ухо и наклоните мордочкой вниз». Если он упадет и ноги у него удлинятся, положите пуха на бочок и загляните пуху между ног. Нащупайте пальчиком дырочку, вставьте в дырочку пальчик, найдите там ушки, ушки для ножек, и вставьте ножки обратно в ушки. В магазине «Детский мир». Пень музыкальный с дуплом. Детская ванночка с центрифугой. Детская развивающая игра «Чей ты малыш?» Семейная игра «Как тебя зовут чудище?»